«Надеюсь, в ваши планы на сегодняшний вечер не входил поздний ужин?» — неожиданно произнес я. «Об этом и речи не было». «Да мне все равно», — ответила Мэк и откусила кусок сэндвича. «Пробила одиннадцать. Я запил сэндвич пивом и понял, что наелся».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 «Будь начеку! Я всегда начеку!» Тогда спокойной ночи она разорвала контакт. Через несколько минут мы с Мэг уже кружились на танцевальной площадке, слушали музыку, прикасались друг к другу. Она была своимравным партнером, стремилась вести меня в танцы. «Ну и что, черт подери, я умею подчиняться. Временами я вспоминал, что должен быть на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 Ничего другого я и не ожидал. Дорога была совсем пустой. Меня охватило восхитительное чувство. Я протянул руку и вытащил из тени зажженную сигарету, сделал несколько затяжек, швырнул сигарету в воду, когда мы проезжали по мосту, а потом, подняв голову, принялся разглядывать россыпь звезд на ночном небе. За прошедшие восемь лет я к ним очень привык. Я сделал...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 Насколько я понимаю, имена моих родителей имеют для тебя какое-то значение? Ты Мерлин, — констатировала она, — граф Кольвера и принц Хаоса. Проклятье! — возмутился я. Складывается впечатление, что в этой тени все знают, кто я такой. Вы что, члены одного клуба?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 «Хорошо, я посвятил Фиону во все, что мне сообщила Мэг. Прежде чем я закончил, мы оказались на стоянке перед загородным клубом». «Интересно, зачем мы сюда вернулись?» — спросил я. «А я здесь взяла машину. Вдруг она принадлежит кому-нибудь, какому-нибудь приятелю Била?» Я решила, что, пожалуй...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 когда они занимаются тем, чем занимались вы, если тебя это интересует. Ну, хорошо. Значит, мы обсудили самые свежие события. История гораздо длиннее. Подожди, не рассказывай, — попросила Фиона. Пока. Сейчас меня занимает один вопрос. У тебя, случайно, нет фотографии этого Люка Рейнарда?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 «Фракер у меня на запястье отчаянно пульсировала, а это означало, что Фьона достаточно сильно разозлилась и в случае необходимости может сделать что-нибудь малоприятное, а я замахал руками, решив сдаться. «Ладно, давай заканчивать, пора домой!» Она пошевелила пальцами, и дым исчез» а фракер тут же успокоилась фиона вытащила колоду карты с сумочки и выбрала ту где был изображен амбер только рано или поздно я все равно узнаю заявил я позже проговорила фиона и мы увидели амбер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 Боюсь, мои мысли на похоронах не отличаются ничем особенным. Как Блум в Улиссе, я обычно вспоминаю самые земные события из жизни покойного. Иногда думаю о том, что непосредственно происходит у меня перед глазами, а все остальное время размышляю обо всем, что приходит в голову.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 Туда отправится процессия и передаст земле останки. В этот ветренный туманный день море было неспокойно, и потому лишь несколько парусов виднелось невдалеке к западу. Корабли входили в гавань и покидали ее. В принципе, службу должен был проводить рендом, поскольку королевский сан автоматически делал его и верховным жрецом, но он прочитал только первый и последний абзац прощания с принцем из книги Единорога, а потом передал право провести церемонию Джерарду, поскольку Кейн из всей нашей семьи больше других дружил с ним.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 при всем не присутствовал. А еще утверждают, будто мы все произошли от Дворкина и Единорога. У меня почему-то в связи с этим в голове возникают весьма необычные образы. Впрочем, истории о происхождении, чего бы то ни было, имеют тенденцию рано или поздно превращаться в миф. Кто знает? Я и при этом не присутствовал. «И все возвращаются в море», — читал Джерард. Я огляделся по сторонам. Кроме членов семьи на похороны пришли человек 40 или 50, в основном представители городской аристократии и несколько купцов, с которыми Кейн поддерживал дружеские отношения, жителей королевств из соседних теней, куда Кейн частенько наведывался как по личным, так и по общественным делам, ну и, конечно же, Винта Бейл. Билл выразил желание тоже присутствовать на церемонии. Он стоял слева от меня, Мартин справа, не Фионы,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 решающий присутствие духа и выводящий из равновесия звук, в особенности если к нему добавляются вой ветра, шум прибоя и рассуждения о конце жизни. Интересно, куда могла отправиться Фьона? Испугалась западни